Время подведения итогов «Это случилось 10 дней назад. Три миллиарда жертв! Я уже не говорю о раненых и разрушениях. Вот он итог падения астероида Тея-13. Три миллиарда погибших!» орал китайский президент Чанг перед телекамерами, которые по его же собственному пожеланию транслировали репортаж в странах больше всего пострадавших от стихийного бедствия. С самого начала прений и показы репортажей с места событий зал был накален до предела. «Это второй всадник апокалипсиса», — заявил президент Греции. «В Евангелии от Иоанна сказано, человечество уничтожит четыре всадника апокалипсиса — белый, черный, красный, зеленый». — Этот, второй! После гриппа, унесшего два миллиарда жителей, к нам явился второй убийца-астероид! Пророчество святого Иоанна сбылось! — Прошу вас, успокойтесь, прошу вас! — пытался навести порядок генеральный секретарь ООН. Это вы во всем виноваты, Друэн. Вы поверили этой МЧ, а ракеты и самолеты послали на перехват, когда было уже слишком поздно. Как бы там ни было, учитывая габариты этого астероида, самолеты все равно не смогли бы его уничтожить. У нас нет средств поражения, которые можно было бы использовать в подобной ситуации. Я уже который год требую создать зонтик. «Способный защитить нас от такого рода угроз!» «Значит, это вина микролюдей, которые не выполнили порученную им миссию», напомнил русский президент Павлов. «Среди них потерь нет, будто по чистой случайности!» Королева М109 подала знак ближайшему к ней референту, который подошел и поднял ее чтобы участвовавшие в прениях главы государств смогли увидеть правительницу микролюдей и понять, что она их не боится. Ее голос, десятикратно усиленный личным микрофоном, прозвучал уверенно. «Вы слышали? На данный момент у землян нет защиты от подобной космической угрозы, и без нас, МЧей все было бы гораздо хуже. Если бы мы не вмешались, сегодня было бы не три миллиарда жертв, а все десять». Со всех уголков зала тут же посыпались оскорбления. Генеральный секретарь Дроен ударил молоточком, чтобы восстановить порядок, и вновь дал слово королеве М109. «Надо ли напоминать, что избежать худшего удалось лишь благодаря мужеству одной единственной астронавтки, — продолжила королева и попросила референта поднять ее еще выше, чтобы видеть ее могли все присутствующие. Тот бесстрастно усадил крохотную женщину себе на плечо. — Поймите... «Если бы не поведение мм 568 достойное всяческого подражания, а это, замечу, касается и схватки с капитаном мм 321 и ремонта пускового механизма ядерного заряда от нашей планеты на данный момент осталась бы груда камней, разбросанных в ледяной пустоте, а вы сами превратились бы в белые, закоченевшие трупы!» парящей в бесконечном межзвездном пространстве. К тому же, позвольте напомнить, что несчастной Эмми 568 пришлось провести в ледяной воде 18 часов, прежде чем какой-то вертолет удосужился вытащить ее оттуда. В ответ на слова королевы последовало несколько ухмылок. «Мы ошиблись, доверившись вам» катастрофе привело поведение капитана М. 321 И это в деле, которое, по вашим же словам, должно было стать чуть ли не рутинным, учитывая предыдущий опыт уничтожения астероида», — подал голос президент России. «А по причине эгоцентричности М-568, которой очень хотелось спасти свою собственную жизнь, астероид те 13 смог приблизиться достаточно близко, чтобы вызвать все эти разрушения?» — рявкнул китайский президент Чанг. Глава Индонезии Суарто вопил громче других — «В одной только нашей стране погибло 120 миллионов человек, вы слышите? 120 миллионов! В итоге наше население сократилось на три четверти, а столица превратилась в груду мусора! А все из-за вас, М109! Успокойтесь!» — приказал Станислав Дроен. «И не подумаю, именно наш народ заплатил самую высокую цену!» — вскричал индонезиец. «Это нас ударил на отмаш своим хлыстом второй всадник апокалипсиса!» Голос его стал еще пронзительнее, а в зале засвистели. Эмма 109 хотела что-то сказать, но ее голос, хотя и усиленный микрофоном, утонул в потоке гневных восклицаний. Референт, на чьем плече сидела королева, сохранял полнейшую беспристрастность, при том, что крохотная женщина время от времени хваталась за мочку его уха, сохраняя равновесие. «Мы тоже пострадали. У моего народа больше нет города. Микрополис разрушен, а его население пережило моральное потрясение. В пустыне мы чуть не умерли от голода и жажды». «А теперь мы стали космополитами без Родины и гражданства. Нам пришлось расположиться в Центральном парке Нью-Йорка как каким-нибудь беженцам. Напрасно я построила только один город». «Это не идет ни в какое сравнение. Стать жертвой цунами может каждый. Мне кажется, вы не отдаете отчета в своих словах. Это вы не отдаете себе отчета!» «Бросать обвинения проще всего». «Вы всего лишь вид, который...» Генеральный секретарь Дроен вновь ударил молоточком. «Прекратите перебивать! Мы собрались здесь, чтобы искать пути выхода из кризиса, а не поносить друг друга! Мне кажется, вы все слишком нервничаете!» «Три миллиарда погибших! По-вашему, этого недостаточно для взвинченного состояния!» Взорвался индонезийский президент Суарто. На этот раз «Эмма-109» встала на плече референта, схватилась рукой за прядь его волос и вытянула вперед палец, будто бросая обвинение. «Вы говорите о трех миллиардах жертв, в то время как я о семи миллиардах выживших!» Индонезийский президент вскочил на стул — «А как вы докажете, что ваша Эмма-568 не сделала это умышленно? Ведь она вполне могла получить от вышестоящего начальства приказ уничтожить нас, великих! Особенно обитателей регионов, которые вы никогда не рассматривали для себя благоприятными! Если мне не изменяет память, Китай конкурировал с Францией в производстве мчей а Индонезия, Малайзия и Вьетнам будто по воле случая никогда не были на вашей стороне! Вам не стыдно выдвигать против нас подобные обвинения? А может, вы стремились к более масштабной катастрофе? Может, у вас просто что-то сорвалось, и вы убили, по вашему выражению, всего лишь три миллиарда человек? Королева на плече у референта... Задрожала от возмущения. «Гнусная клевета! Вы выходите за рамки любых, за рамки чего? Приличий, вежливости, дипломатии? Прошу прощения, но с учетом трех миллиардов погибших я даже не подумаю придерживаться каких-то правил». «Более того, я полагаю, что страны, ставшие жертвами катаклизма, имеют полное право разгневаться на тех, кто прямо или косвенно в нем повинен!» Обстановка вновь стала накаляться. Главы государств и их представители повскакивали с мест и замолотили кулаками по столам. «Суарто прав!» Совершенно с ним согласен. Во всем виноваты М.Ч. Генсек Друэн, будучи больше не в состоянии контролировать зал, все сильнее стучал своим молоточком из слоновой кости. Четно, дамы и господа, прошу вас, давайте лучше подумаем о неотложных задачах таких как помощь раненым, беженцам, восстановление разрушенных зданий и поиск решений, которые позволят избежать повторения подобных трагедий в будущем. «Чего вы добиваетесь, президент Суарто?» — спросила, наконец, королева микролюдей, до предела выведенной из себя. «Поскольку население моей страны сократилось на три четверти, я хочу, чтобы три четверти вашего тоже было уничтожено!» Тут же нашелся с ответом индонезийский президент. М109 стала подыскивать аргументы. В голову ей пришла какая-то мысль, но она ее отбросила и заявила. «Вместо того, чтобы наказывать нас, МЧ, лучше подумайте о средствах, которые позволят избежать повторения подобных катастроф в будущем!» Микроженщина, наконец, почувствовала, что завладела вниманием аудитории. «У вас есть предложение? Мы внимательно слушаем, королева М109!» Тут же поддержал ее Друэн, довольный тем, что в зале на время установилось затишье. «Я предлагаю вот что. Мы, люди, должны создать орбитальный центр, не подвластный земным катаклизмам, место из которого реактивные снаряды и космические корабли могли бы гарантированно взлетать даже тогда, когда на Земле начнется землетрясение или цунами. Такой центр нужно строить вдали от земной поверхности. — Вы имеете в виду космическую станцию, расположенную на геостационарной орбите? — подытожил генеральный секретарь, умело привлекая к себе внимание собравшихся. Королева, выдержав эффектную паузу, ответила. — Нет, кое-что получше. Я предлагаю построить эту станцию на Луне. На этот раз заинтригованная аудитория не произнесла ни звука. В моем воображении рисуется центр с приличным штатом астрономов, инженеров, астронавтов и военных. Их должны быть сотни, если, конечно, не тысячи. Оттуда можно будет безопасно запускать даже по три-четыре ракеты одновременно. При таком подходе, если в последний момент возникнет какая-нибудь проблема, мы вполне сможем запустить резервный космический корабль и не один. Но почему бы тогда эту лунную станцию не создать великим? Тут же возразил китайский президент Чанг потому что она обойдется в десять раз дороже, будет в десять раз больше, а сроки, отведенные на ее строительство, окажутся в десять раз длиннее. Чтобы не терять времени, я позволила себе провести предварительные оценки. По мнению наших экспертов, мы, микролюди, могли бы создать такой лунный центр уже через три года. Она вытащила смартфон и продемонстрировала какую-то кривую, тут же переданную на большой обзорный экран зала. По данным другого исследования, проведенного одним американским ученым, в случае, если подобным проектом будут заниматься великие, на его реализацию уйдет 30 лет. Не забывайте, что наш множитель 10 — В равной мере распространяется и на сроки строительства космических станций. Маленькие станции компактны, и их можно возводить гораздо быстрее, в то время как большие, хрупкие, уязвимы, а на их создание уходит гораздо больше времени. Со всех уголков зала Генеральной Ассамблеи посыпались возгласы, в которых явно чувствовалась неприкрытая вражда. Если вы не захотите положиться на нас и решите подождать 30 лет, я вас, конечно, пойму, но позвольте напомнить, что с учетом роста солнечной активности количество астероидов, устремляющихся к Земле, будет только расти, и за эти 30 лет какой-нибудь булыжник размером побольше других вполне может поставить жирную точку на всей истории нашей планеты. Вот тогда-то вы ощутите в душе ностальгию по космическим пришельцам, которые убивали всего лишь три миллиарда человек». На этот раз в зале повисла почти гробовая тишина. Воспользовавшись ею, микроженщина добавила. «Вы занимаетесь...» Примитивным антиэмчизмом, который мешает здраво мыслить. Если по сути, то я полагаю, у вас нет выбора. Я предлагаю создать на Луне космический центр для нас, МЧ. В противном случае, с учетом космических угроз каждая из которых в потенциале может повлечь за собой апокалипсис. Мы и дальше будем играть в эту русскую рулетку планетарного масштаба. После минутного размышления способность рассуждать логически возобладала, и зал вновь забурлил от эмоций. Опасаясь, как бы ситуация не вышла из-под контроля, генеральный секретарь приступил к голосованию, предметом которого стало возведение в трехлетний срок лунного космического центра МЧА. Результаты тут же не замедлили появиться на светящемся табло у него над головой.